Глава пятая 1554 год, 20 июня, где-то южнее Тулы После обеда второго дня, наконец, отряд Андрея зажал отходивший эрзац обоз татар и прикрывавшую его группу конных пастухов под руководством одного воина. Дальше густой лес с явно заболоченной почвой смыкался с еще более заболоченной низиной. Не пройти, не проехать. андрей выехал вперед в сопровождении кондрата и Модеста. воин который был главный в этом отряде поступил также празднуешь победу у рус на неплохом русском спросил супостат демонстрируя заметный акцент который впрочем не мешал его понимать просто удачную охоту охоту я тут охочусь ты охотишься на людей удивленно переспросил нагаец «Почему нет? Люди — самое опасное совершенное творение Всевышнего. Настоящий охотник не разменивается на зайцев». Пауза. Слишком затянувшаяся пауза, в ходе которой Андрей прикладывал все усилия, чтобы смотреть на своего визави так, как смотрит мясник на корову, прикидывая то, как станет ее разделывать. «Что ты хочешь от нас?» Наконец спросил один из спутников воина с намного более ярким акцентом. «Мне нужны ваша одежда, ваша еда и ваше оружие. Все остальное можете оставить и уходить». «Для воина это позор!» «Ты воин. Они еще нет. Если для тебя это позор, давай сразимся». «Мертвые срамы не имут», — как говаривал князь Святослав. «Какой еще Святослав?» Да был один князь в стародревние времена, очень славный ратными подвигами. Твоя левая рука ранена, управлять конем долго не сможешь, так что давай сойдемся на саблях и пешком. А что, если я возьму верх над тобой? Вас отпустят. Если нет, то вы безропотно выполните мои условия и больше никогда не придете на Русь. Хотите грабить? Ходите в Литву. «Мне до нее дела нет». Он немного поиграл желваками и кивнул. «Тогда в круг, и пусть Всевышний рассудит нас». «Да будет так!» Приложив правую руку к груди, ответил этот воин. И слез со своего коня, которого под узцы подхватил один из его спутников, отведя в сторону. Андрей поступил так же. Только еще передал свое копье с прапором и щит Кондрату. «На саблях?» Значит, на саблях. Доспехи — дело личное, а вот брать в бой иное оружие, кроме условленного — позор. Вышли в круг. Этот неприятель, как и все вокруг, если и практиковался в сабельном бою, то в весьма специфическом — конном. Когда требовалось наносить редкие сильные удары на проходе в собачьей свалке или, как еще, но в том же духе. Фехтовать же по существу он не умел, во всяком случае, в современном смысле слова. Разве что в формате «ударил-отскочил». Но какое это фехтование? Андрей спокойно встал в привычную ему стойку. Пару лет тут и пять там в 21 веке практиковался. Для нагайца это видеть было совершенно непривычно. Никто тут так не вставал. Никто так не двигался. Он и так-то переживал за исход боя, теперь же и подавно. Нападать супостат не спешил. Видимо, желал на контратаке подловить. Ведь замахи больше делают в кавалерийском бою, из-за чего оружие глубоко проваливается. Парень же улыбнулся. Сделал подшаг вперед и нанес легкий и быстрый кистевой удар в лоб. Прямо по шлему. Легонько так. Дзынь! И тут же под шаг назад, разрывая дистанцию. Этокий шутливый удар, чтобы позлить и спровоцировать противника на действие. И нагаяц ударил. Сильно, мощно, но мимо. Парень легко отвел удар, одновременно с этим разрывая дистанцию под шагом и давая сабле провалиться как можно глубже, достав до земли. После чего произвел контур-удар по запястью супостата. Точнее, на пару сантиметров выше. Там как раз был край стёганого халата, которой остро отточенная сабля прорубила, но энергии для отсекания кисти уже не хватило. Однако рану удалось нанести достаточную для того, чтобы нагаец выронил саблю и отступил. Ты не можешь дальше биться. Всевышний рассудил нас. Максимально невозмутимым тоном произнес Андрей. Прими мои условия и уходи. Лучше убей. Твой выбор. Пожав плечами, ответил парень и, сделав подшаг, нанёс удар по основанию шеи. Шею, конечно, прикрывала бармаitsa, но она не смыкалась спереди. И от ударов с передней полусферы в таком исполнении не защищала, поэтому острый отточенный клинок легко вошёл в мягкие ткани и рассёк левую сонную артерию. Секунда, другая, третья, и противник рухнул, завалившись назад и в бок, а из шеи его хлестала кровь. «Есть еще вопросы!» — обратился Андрей к спутникам этого воина. «Быстро сняли с себя всю одежду и оружие и сложили вон там. Туда же снесите и запасы еды, после чего убирайтесь». Они несколько помедлили. Секунд пять, может. Нервно кивнули, да отъехали к своим. Андрей вернулся на своего коня. и молча уставился на разворачивающийся перед ним цирк. Кондраджа с Модестом смотрели то на этих вчерашних пастухов, возжелавших стать воинами, то на своего предводителя, не зная, что сказать и как это прокомментировать. И было с чего. Заметив хвост неприятельского отряда, Андрей сразу сообразил, что действительно крупный отряд так бы не стал поступать. Почему? А кого ему бояться? Тульский полк всем составом далеко от города не отходит. И здесь максимум, кого можно было встретить, так это малые отряды дозорных. А значит, что? Правильно. Силам, очевидно, для разгрома типичного дозорного отряда в принципе хватало. Но явно впритык. Иначе бы, как не раз рассказывал дядька Кондрат, они бы вышли и атаковали открыто. Имея сильное численное превосходство, степники себя вели очень уверенно и нагло, из чего Андрей сделал вывод, что в ловушку его заманивает вполне типичный отряд прикрытия, ну или, может быть, с с какими-нибудь козлопасами, для того, чтобы захватить и коней, и доспехи с оружием, и, возможно, рабов на продажу. А поместные дворяне на рынке в Кафе ценились много выше простых крестьян. Оценив силы врага, Андрей прикинул и свою тактику, а потом начал действовать. Подходя к пролеску, за которым его ждали супостаты, парень протрубил в рог. Ведь рогом не пользовались малые отряды. Им вообще редко пользовались в те годы. А если и пускали в дело, то без всякого сомнения достаточно крупные контингенты. И этот трубный глаз должен был создать у нагайцев ощущение, что они нарвались как бы не на весь тульский полк. Дальше больше. Выскочив из-за пролестка, Андрей и его люди сразу встали строиться вроде как для атаки. Ключевое слово «строиться». Это выглядело очень странно. Никто на Руси ни в степи не строился перед конной атакой и вообще не атаковал в строю. А тут такое непонятное дело. Что? то зачем почему как причем медлили они совсем немного и почти сразу без раскачки пошли в решительную атаку в этом действии заключалась вторая уловка Андрея ведь выскочили из-за перелеска воины облаченные в явно богатые доспехи что наводило на мысли о том что нагайцам не повезло нарваться на что-то в духе сотни московской службы то есть визуальное оформление мыслям, возникшим при звуке рога. Но воинов было мало, что позволяло почти наверняка предсказать поведенческую реакцию оппонента. Начинать атаку на этих ламеллярных всадников засадный отряд вряд ли решился бы, ведь это означало ввязаться в бой. А где-то совсем рядом находились основные силы. Подходить самим тоже не вариант. Так как, начав бегство, они подставятся под обстрел из луков. Вон у каждого из ламелярных всадников он виднелся с полным колчаном стрел. И в рассыпную тут не бросишься кто куда. Придется уходить по узкой полоске земли, будучи зажатыми между густым лесом и заболоченным берегом реки. Стрелять назад на отходе не смешно. Можно, конечно, но точность таких выстрелов ничтожна. Особенно подвижущиеся цели, допрыгая на спине галопирующие лошади. Считай, впустую стрелы выбрасывать. Тем более, что в такой ситуации действуют по правилу «убегай, убегай». А значит, станут нахлёстывать лошадей на гайка, и не стрелять. Начинать стрелять в этих ламеллярных всадников тоже не имело никакого смысла. Все войны красовались в доброй броне. Такую стрелу не возьмёшь. А в лошадей в степи. Стреляли редко и неохотно. А ведь свалить лошадь стрелой было сложно, очень сложно, да и тот только стреляя сбоку и норовя пробить сонную артерию или пробив легкие или задев сердце, пробившись через ребра. Что весьма непросто. Особенно для тех луков, которые использовали в массе степняки и тех наконечников, которые у них имелись под рукой. В лобовом же профиле несущийся на тебя конь представлял собой слабо уязвимую цель, да и вообще стрельба по лошадям не являлась тем, что практиковали в степи. Ибо частенько это являлось глупостью, как и в данном случае. Если бы ламиарные всадники собирались атаковать, то затевать перестрелку на такой короткой дистанции и без маневра означало верный способ встретить свою смерть с луком в руке. Такой натиск нужно принимать со щитом наготове и каким-либо холодным оружием. Но никто из нагайцев о том и не подумал. Меньшими силами нападать на большее, для степи это полный и качественный абсурд. Так не воевали, а мыслят люди в парадигме своего мировоззрения, будучи его заложниками. В их глазах эти ламеляры должны были лишь обозначить атаку и начать отходить, спровоцировав их на преследование. Они же, воспользовавшись этим окном, могли попытаться сами оторваться, рванув вдоль берега, поэтому и ждали, стараясь не спровоцировать, дабы не ввязаться в собачью свалку прямо под носом у больших сил неприятеля. Однако что-то пошло не так. Сначала эти воины завыли волками, что заставило нервничать лошадей. Очень уж они не любят волков. И не то, что запах, но и даже вид их или вой заставляя коней изрядно нервничать и пытаться свалить подальше. Потом внезапно неприятель не отвернул, а ударил в копья. Да необычно, а по-хитрому с упоров. Выбивая самых сильных и крепко снаряженных воинов-ногайцев из сёдил. Ведь в первую линию становились самые опытные и лучше снаряженные бойцы. Минуты не прошло, как паника захлестнула отряд супостатов. Ведь получалось, что их связали боем. и вот-вот выскочат подкрепления у русов Хотя они и сами хорошо справлялись. Слишком хорошо. Андрей весь этот план боя продумал и взвесил. И действовал, конечно, с определенной долей риска, однако весьма умеренной. Его же люди увидели совсем другое. В их глазах их предводитель пер вперед, как носорог, который, конечно, подслеповат, Но при его живой массе это уже не его проблемы. То есть вломился на обум и сходу разбил превосходящие силы неприятеля, являя и воинское мастерство вполне приличного уровня, и храбрость близкую к отчаянной. Но главное совсем не это. Главное то, что он им раз за разом демонстрировал, что высшие силы на его стороне. А это в те годы все еще значило очень много, если не все. Как там пелось в шутливой песне «А что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи?» Любовь, ладно, это романтический привет от советского романтизма. А вот удача — это серьезно. Ибо ничто так не говорит о поддержке человека высшими силами, как удача. Андрей же являл ее последовательно и устойчиво. И первый бой, и второй бой, и третий бой, и три победы подряд. Причем, если первый еще можно было как-то списать на случайность, да и противник не выглядел сильным, то уже вторая вызывала уважение. Хитрость, хитрость. Ну и что с того? Победили же. Сейчас так и вообще в лоб, лицом к лицу, на более чем вдвое большей по численности отряд. И снова победа. Причем решительная и почти без потерь. Так что если в начале похода войны воспринимали гуляющие по Туле слухи как удобное объяснение странностей Андрея, то теперь они в них верили. Так же крепко, как будто они и не слухи вовсе, а самое что ни на есть достоверная информация. Это было и плохо, и хорошо. хорошо. потому что эти люди потихоньку трансформировались в его людей, без дураков, по-настоящему его. Ведь эти победы и их победы тоже. Но не просто так, а под началом и благодаря удаче Андрея, с которым они связывали и свой успех, и свою удачу. И слухи эти были в руку. Ведь намного приятнее осознавать, что к победе тебя ведет не твой ровня-выскочка, древний, прямо-таки легендарный Рюрикович, герой из старинных времен. В этом плане все было стандартно и обыденно. Именно так формировались лично преданные дружины в глубокой древности. Именно так сколачивались крепкие банды наемников в новое время. Именно так получались слаженные коллективы, которые оставались спаянными и вне войны в 21 веке. Совместное любование смертью сближает невероятно, особенно если вам удается раз за разом нападать ей доброго пинка. Плохо же потому, что волей-неволей Андрей с каждым своим шагом подтверждал слухи. Но забиться в угол и не отсвечивать он не мог. В ситуации, когда бежать некуда, а тебя обложили флажками, как волка, есть только один путь — вперед! то есть активно действовать, непрерывно бежать вперед, чтобы не выпасть с этого корабля современности. И прежде всего зарабатывать репутацию, ибо она казалась ему основным механизмом защиты. «Немыслимо!» — воскликнул Сотник. «Да он с ума спятил!» — Поддакнул ему Десятник. Все старшины города шумели. Данила собрал их навстречу у воеводы, чтобы обсудить итоги рзац переговоров без галстуков, которые он от их имени провел с Андреем. Пригласили на мероприятие еще и отца Афанасия. Лично воевода пригласил. Собрались они, значит. Тут-то им и обозначили условия примирения, что они не должны простить своих должников, боевых товарищей и более так не озаровать. Причем Данила особенно пояснил важный момент. Сказано все это было прилюдно. Так что уже если и не все помещики Тулы о том ведают, то скоро это точно станет именно так. «Сопляк! Мерзавец!» продолжали ериться старшины под грустным взглядом воеводы. Тому до их мелких страстишек и интересов дела не было. Ему требовалось рапортовать царю об успехах, об улучшениях и так далее и положа руку на сердце андрей ему нравился он никому не морочил голову предпочитая не болтать а действовать причем действовать быстро и решительно и не жадничал охотно вкладывая свои средства в полк эти же вот уж точно мироеды как свора собак разлаились! наконец воеводе это все надоело и он хлопнув по столу рукой гаркнул тихо все замолчали и уставились на него тише повторил он мягче а что отче скажет отец афанасий покачал головой и усталым тоном произнес я бы сказал что алчность смертный грех но мне тут дело в том что други мои вы за деревьями не видите леса «Что это значит?» Раздраженно воскликнул один из сотников. «Сколько Андрей подарил полку коней?» «Сто тридцать два», — ответил воевода, который эти вещи отслеживал. «Если считать с теми, что привел Данила». «А вот ты», — указал отец Афанасий на раздраженного сотника. «Сколько коней дал полку?» «Двадцать семь! Но это ничего не значит!» «Почему же?» «Андрей отдавал свое, а ты? Ты ведь не подарил их. Ты их дал в долг, так ведь?» «Так? Но что с того? Я в своем праве!» «Быть в праве и быть в разуме — не одно и то же», — тихо ответил священник. «Что?» «Спокойно!» — рявкнул воевода. «Отче, поясни». Андрей этих коней взял на саблю. В бою. Он подарил их полку, укрепил его, усилил, но и сам остался в достатке. Ведь он отдавал не все, так ведь? — И что с того? — заинтересованно произнес воевода, в то время как остальные молчали. — Вот ты, — снова отец Афанасий обратился к тому же сотнику, — тех коней отдал, но есть ли у тебя прибыток с них? «Могут ли тебе вернуть тех коней?» «Если я потребую, то все верну! Это же мои кони!» «Но ты ведь не станешь этого делать, так ведь? Не лукавь!» «Мы все прекрасно понимаем, что не станешь. То есть, если говорить по сути, то ты их подарил своим должникам, покупая через сто их поддержку. Но счастливы ли эти люди? Рады ли они тебе?» Готов ли ты к ним повернуться спиной в момент смертельной опасности? Твои кони приносят тебе пользу? Вот Андрею приносят. Люди его хорошо вооружены и при конях. Они идут за ним, они верны ему. Они ценят его. И чем больше он отдает, тем больше получает. Ибо Всевышний все видит. Вот и выходит, что к... притворно закашлялся отец Афанасий, едва не назвав парня князем. Вот и выходит, что Андрей, подаривший полку уже больше двух тысяч рублей, как мне подсказали купцы, только выигрывает. А вы, други мои, не разглядев за деревьями леса, алчно вцепились в коней доброни, которые, если так поразмыслить, уже давно не ваши. И забрать их вы не сможете. Вправе. но не решитесь и прибытка вам от этого нет никакого. Священник замолчал. Все, кроме воеводы, тяжело сопели и напряженными взглядами буравили его. Так что же, отче? спросил улыбнувшись в усы воевода. Ты мне что им надобно простить должников? Истинно так. И более должников не плодить среди боевых товарищей. ибо воина кормит сабля, а не ростовщичество. Андрей показал, как приумножить свое благополучие для воина, а заодно и умиротворить округу, защитив земли и позволив хлебопашцам делать свое дело, а не по оврагам прятаться. «Ты!» — тихо прошипел другой сотник. «Как ты смеешь!» «Я?» — удивительно холодно спросил отец Афанасий. А не ты ли позапрошлым летом первым от татар? Уж не боялся ли ты подставлять спину тем, кому все эти годы обиды и притеснения отворил? Я помогал им! Бог тебе, судья!» Примирительно ответил священник, а потом повернулся к воеводе и добавил. «Ты спросил меня, и я ответил. От алчности добра не жди. Алчность «Не знает границ. Алчность пропитана ядом и отравляет все, с чем соприкасается, плодя лишь злобу и ненависть. Сие, не по старине и не по вере. Но я, как лицо духовное, приму любое решение полка и поддержу его». «Любое?» — открыто уже улыбнулся воевода. «Я? Да. Но что скажет народ?» Ведь купцы и ремесленники уже открыто судачат, называя старшин мироедами и лихоборами. Они говорят, что из-за их алчности татары ни раз и ни два сжигали посад, вводя людей в разорение. Даже бабы у колодцев болтают, будто бы из-за ненасытности старшин вся округа тульская лежит в разорении. Произнес священник и, повернувшись к старшинам, продолжил. «Как вы людям в глаза смотреть станете? Вам же вслед плевать будут. Да, долги позволят вам остаться старшинами. Но ежели придется идти в бой, разве должникам вы доверитесь? Разве без робости пойдете на смерть, не опасаясь удара в спину?» Наступила тишина. Молчал отец Афанасий. Молчали и все остальные. И тяжелого сопения уже не наблюдалось. Они думали. Напряженно думали. Наконец, один из десятников огладил бороду, усмехнулся и произнес. — Вот, постреленок, эко все провернул. — Чародей, не иначе, — согласился с ним один из сотников. — Ты мнишь, что государь наш и святая православная церковь станут иметь дело с чародеем поганым? — строго спросил священник. «Прости, отче!» — оговорился. Ну, а дальше все пошло-поехало. Разговор перешел в куда более конструктивное русло. Старшины стали прикидывать, сколько смогут снимать урожая с татарских охотников за людьми. Если за ними целенаправленно ходить, на охоту, прикидывать это в рублях и так далее. Воевода же осторожно подмигнул отцу Афанасию. И тот ответил ему легким, едва заметным кивком. Они успели обсудить этот вопрос до общей встречи и найти решение, которое бы всех в целом устроило. А главное, устранило совершенно ненужное напряжение в полку и, что немаловажно, усилило его.